Часть пятая. Преображение Жан-Жака. Наполеон во время своего посещения Эрминон-Вилли сказал Фернану де Жерардену, «Для человечества, быть может, было бы лучше, если бы Жан-Жак не существовал вовсе». Фернан, «Но тогда, Ваше Величество, не произошла бы революция, тогда вы не стали бы императором французов». Наполеон, «Быть может, было бы лучше, если бы я и не существовал вовсе». Жерарден. «Победа буржуазии означала тогда победу нового общественного строя, победу буржуазной собственности над феодальной, Просвещения над суеверием, промышленности над героической ленью, буржуазного права над средневековыми привилегиями» — Карл Маркс. Глава первая. Лабурб. Под строгой охраной Жерардену разрешено было остаться в Арминанвиле. Фернана же перевели в парижскую следственную тюрьму, официально носившую название Порт-Либр, что означает «Ворота свободы». В народе же тюрьма именовалась по той части города, где она находилась – Лабурб, болото. Фернана повели туда по лестнице Жан-Жака Руссо, и его прям-таки рассмешило, что путь в тюрьму пролегает по лестнице такого названия. Обитатели Лабура не могли пожаловаться на плохое обращение. На каждом этаже был вывешен указ единой неделимой республики, гласивший, что заключенные, пока они не осуждены, имеют равное со всеми прочими гражданами право на человечность. И комона Парижа, в ведении которой находилась тюрьма, принцип этот соблюдала. Все громадное здание с его двумя корпусами, в противоположность большинству парижских зданий, пострадавших от боев, сохранилось в хорошем состоянии и хорошо отапливалось. Оно стояло в центре просторного сада, и из него открывался прекрасный вид на обсерваторию и на окрестные поля. Заключенные пользовались всеми видами свободы. Возможными в пределах тюремных стен Им предоставлялось право заниматься своими профессиями Тут были портные, парикмахеры, граверы, сапожники, часовщики Всякого рода жалобы терпеливо выслушивались Главным смотрителем тюрьмы, гражданином Альи Старавшимся удовлетворить жалобщиков Фернана поместили в камере секции равенства Вместе с семью другими заключенными Товарищи по камере тотчас же стали предлагать ему свои услуги, выручали в мелочах, советовали передачами с волей улучшить питание, вообще-то неплохое, и показывали огромную баранью ногу, висевшую за окном. Последственные находившиеся в заключении в ля были людьми самого различного толка. Знатные аристократы и нищие, роялисты и демократы. Чаще всего они ничего собой не представляли, и их попросту схватили где-то. Но среди заключенных были и знаменитости, чьи имена гремели в Париже и по всей стране, и нередко и такие, кто снискал жизнью своей и творчество мировую славу. У Фернана гудело в голове от множества имен, градом сыпавшихся на него. Казалось, в Ля-Бурб заключены тысячи людей. Но когда он спросил смотрителя Альи, сколько здесь заключенных, он с удивлением услышал в ответ «На сегодня у вас 517 душ». Этот маленький, шумный, пестрый мирок ошеломлял своим многообразием. Тут был пошлый Болтон Буавен, сообщавший всем по секрету, будто он тайный роялист. Тут была и гражданка Приво 91-го года, заподозренная в контрреволюционном образе мысли, на том основании, что рента приносила ей 100 тысяч ливров годового дохода. Тут был и добряк доктор Дюпонте, который не только лечил больных, но и здоровых преследовал своими бесчисленными советами. Тут был лакей Кюни, пребывавший в состоянии крайней подавленности. Тут был гражданин Дори Валь, зазывала на ярмарки в Сен-Жермене. Тут был неизменный оптимист Жиль. Желая поднять дух заключенных, он ночами, крадучись, выводил на стенах обнадеживающие надписи. Уже дважды тюремная администрация сурово наказывала его, а заключенные предупреждали, что в конце концов он подведет себя под нож гильотины. Но он не унимался, не мог. Тут была и гражданка Королье, о которой судачили, что, пользуясь своей полнотой, она симулирует беременность, но потом она все же родила. Тут был гражданин Дювивье, который сразу же после штурма Бастилии встал на сторону революции, пламенными речами и делами доказывал свой патриотизм, но на спине у него была татуировка, королевские лилии, и поэтому его все время подозревали в неблагонадежности». Тут был и бывший депутат Робен. Его политическая позиция в Первом национальном собрании успела стать пожелтевшей страницей истории, но он все еще красноречиво с пеной у рта защищал ее».